Глава 12 Жасмин на секунду остановилась в дверях в кабинет отца. Не зная, что за ним наблюдают, султан сидел за столом с листком бумаги, истрепавшимся от частых прикосновений. В глазах его блестели слезы, а пальцы скользили по написанным строкам. Это было одно из последних писем его любимой жены. Жасмин почувствовала знакомый укол в сердце. Е ее мать была той скалой, на которой покоились и ее жизнь и жизнь ее отца. Безвременная кончина султанши разбила им сердца, лишила опоры. Никто из них не решался искать утешения в другом и грустил в одиночку. Только жасмин горевала открыто и пыталась забыться, изучая свое королевство, а султан носил страдания в себе, отгородившись от остальных, и предоставив Джафару заниматься государственными делами. По мнению принцессы, это была чудовищная ошибка, ошибка, которую ей бы очень хотелось исправить. "Папа", мягко произнесла она, чтобы не испугать отца, и вошла в комнату. За ней последовал Раджа. В кабинете тигр чувствовал себя спокойно и непринужденно. "Я тут подумала, продолжила девушка «Может, в этом году перенесем праздник урожая из дворца на городскую площадь, как прежде?» Правитель вздохнул и протянул руку почесать Раджу. Движение было привычным, и тигр заурчал, прижавшись к ногам султана, как домашний котик. «Хорошая мысль, но в городе слишком опасно!» Жасмин покачала головой. Руки сжались в кулаки. «Тебе нужно там побывать», — принялась убеждать она. «Посмотреть, что Джафар сделался, закончить ей не дали». «Мой султан!» — проговорил визирь, входя в комнату и обрывая едва начавшуюся речь принцессы. За ним следовал Хаким, а на плече сидел Яга. «Я задержался в городе по важному делу». «Что за важное дело?» — с подозрением спросила Жасмин. В голове мелькнула невероятная мысль. Уж не Джафар ли послал стражников преследовать их с Аладдином? Неужели узнал, что она выбралась из дворца? Девушка покачала головой. Ей не хотелось ставить это в заслугу визирю. «Вам не понять, какие опасности таит город. Ведь вы редко выходите из дворца, принцесса!» Ответил Джафар, всем своим видом источая снисхождение. Потом его глаза потемнели. «Правда, я тут как раз прослышал о вашей недавней прогулке». ужасмин Жасмин упало сердце. «Что?» — воскликнул султан, резко обернувшись к дочери. Визирь кивнул. «Хаким видел ее одну на рынке!» «Я же запретил тебе выходить из дворца!» Разъярился султан, и от его мягкости не осталось и следа. Подавив стон... Жасмин переводила взгляд с отца на визиря и обратно. Ну как может правитель быть настолько слеп? И откуда узнала о ее тайне Джафар? Как может он быть настолько отвратительным человеком? Он поймал принцессу в ловушку, сделав ее еще одной своей пешкой в игре против султана. «Ты даже не представляешь, что там творится!» Она в отчаянии посмотрела на главного стражника. Когда-то именно ему, а не Джафару, доверялся султан. «Хаким, объясни хоть ты! Расскажи, какой стало агроба Скажи, что это уже не тот город, в котором ты вырос!» Но Хаким хранил молчание. Мольбы девушки не достигали цели. Султан тоже не услышал ни единого слова. Он все еще был возмущен тем, что дочь ускользнула из дворца, вопреки его воле. «Я поощрял твой интерес в таких делах, пока все это не угрожало твоей безопасности. Но теперь довольно Он сдвинул тюрбан назад и выпятил грудь. С таким видом он обычно раздавал приказы. «Ты должна оставаться в стенах дворца, ясно?» «Я немедленно поставлю стражу перед покоями принцессы», сообщил Джафар, не потрудившись скрыть свою радость. Выходя из комнаты, Жасмин через плечо бросила на советника полный ненависти взгляд. Но тот его не заметил, будучи слишком поглощенным разговором. «Может быть, она права?» Донеслись до ее ушей слова отца, и надежда всколыхнулась в душе девушки. «Мы проявляем недостаточно внимания. Жасмин умна, как ее мать. Возможно, стоит приглашать ее на наши советы». К несчастью... Ответа визиря Жасмин так и не услышала, зато прекрасно могла его представить. Обычные отговорки, рассуждения о том, что женщины не годятся в правители, и в заключение вечная присказка, от которой ее уже тошнит. Принцессе просто надо подыскать супруга. «Пусть пытаются сколько хотят», — думала девушка, следуя за Хакимом по коридорам. «Еще не родился тот принц, за которого я хотела бы выйти замуж». Аладдина уже начали одолевать сомнения, что, возможно, джин не столько могущественный, сколько хвостливый. Желание стать принцем было высказано уже несколько минут назад, а маг так и занимался непонятно чем. Никаких клубов голубого дыма, никаких заклинаний, никакого волшебства. Они так и оставались на том же месте, где и были, среди пустыни под палящим солнцем. Щелкнув пальцами, Джин заставил появиться изящно украшенное зеркало. Он поднял его и показал ладину его отражение. Молодой человек пригляделся. Похоже, волшебник что-то все же сделал, попытался придать бродяге внешнее сходство с принцем. Конечно, в понимании Джина. Исчезло старое тряпье. Простая светло-коричневая рубашка, брюки с зеленым поясом и красная жилетка, которую он носил чуть ли не всю жизнь. Теперь он был облачен в другую одежду, но сказать с уверенностью, что это было такое, оказалось непросто. Бросались в глаза кричащие цвета, невероятный головной убор и гора драгоценностей. Увидев, что на Аладдина его усилия впечатления не произвели, джим вздохнул. «С модой не угадал». Он принялся ходить вокруг молодого человека, потирая подбородок, подобно художнику, разглядывающему натурщика. «Меня тянет на фиолетово-голубой? Нет, зеленовато-желтый. Или светло-вишневый?» Еще один щелчок пальцами, и наряд снова изменился. Теперь это было необъятное пестрое одеяние с огромной шляпой. «Что это за кошмар у меня на голове?» Безо всякого восторга воскликнул Аладдин. Джин неохотно кивнул. Парень был прав. Он принялся щелкать пальцами, перепробовав дюжину разных вариантов, пока юноша играл роль живого манекена. «Линии кривые, цвета не сочетаются с оттенком кожи, силуэт нечеткий, это не ты». По мере того, как Джин все больше злился от собственного бессилия, костюмы становились все безумнее, пока, наконец, он не вскинул руку, Словно на него снизошло озарение. «Понял! Это должен быть строгий классический костюм с четкими линиями. Для гостей из пустыни подойдут натуральные цвета. Слоновая кость, бежевый, кремовый». Он ахнул, когда нашел решение. «Точно! Белый! Все сойдут с ума! Джин в ударе, ребята!» Еще один щелчок пальцами, и одежда изменилась в последний раз. Когда все было готово, вместо цветастые хламиды появился элегантный белый костюм дополненный идеального размера тюрбаном пару секунд волшебник пританцовывал вокруг сам себя нахваливая наконец остановился и взглянул на новоявленного принца изучавшего свое отражение в зеркале ну как мне нравится одобрил аллодин проведя руками по гладкой ткани костюм был удобный не стеснял движений похоже это я «Еще бы тебе не понравилось!» — хвастливо усмехнулся Джин. «Это же я сделал!» «Но разве меня не узнают?» — засомневался принц. Он, конечно, преобразился, но все же не полностью. Лишь наряд стал другим. Если он встретит кого-нибудь из старых знакомых, сразу станет ясно, кто он на самом деле. джинна на все это не волновало. «Никто тебя не узнает!» — уверенно заявил волшебник. «Это магия!» — он щелкнул пальцами, и украшенное драгоценностями зеркало увеличилось. Бывший нищий глянул на свое отражение и удивленно поднял брови. Джин был прав. Получалось, что вроде бы это он, но в то же время и нет. Будто в глубине зажегся свет, словно тот же самый человек засиял изнутри. В новом одеянии теперь никто не примет его за бездомного проходимца. «Кто же я?» — спросил он. «Принц Али!» — без колебаний отозвался Джин и добавил после паузы. «Из Абабвы!» — Аладдин наклонил голову. «Это место действительно существует?» «Возможно!» — пожал плечами Джин, наклонился и заглянул в зеркало вместе с молодым человеком. «Смотря, как все преподнести!» Юноша кивнул. «Ведь правда, кто теперь поверит, что у него нет королевства? Главное — притворяться увереннее!» «А на чём я буду передвигаться?» Он видел приезжавших принцев. Они никогда не входили в город пешком. «Да, настоящему принцу нужен транспорт», — согласился Джин. «Что скажет человек из народа? Нужно что-то впечатляющее, но не броское». Он стал осматриваться, и его взгляд остановился на Абу. Кудесник пожал плечами. «Обезьянка так обезьянка. Сойдёт». Подняв руку, Джин выпустил струйку голубого дыма, прямо в зверька. На глазах холодина тот начал преображаться. Нос сделался длиннее, конечности вытянулись, ушки стали расти вширь. Мгновение спустя Абу превратился в слона. Исполнитель желаний удовлетворенно кивнул. Оставалась последняя деталь. У принца имелись одеяния и средства передвижения. Теперь следует добавить свиту. Подняв обе руки в воздух, Джин принялся раздувать песок. Из него показались туманные неясные фигуры, потом песок посыпался, принимая разные формы, и картина прояснилась. Первым делом появились солдаты, потом музыканты и танцовщицы, а затем экзотические животные. Все это быстро приобрело грандиозные, ошеломляющие масштабы. В точности та свита, которая требуется только что коронованному принцу Али и Забабвы. Аладдин улыбнулся. Жасмин нужно выйти замуж за принца? Ну что же, джинн сделал его принцем. Осталось убедить весь город, что он достоин этого титула, а главное — убедить в этом Жасмин. Чего Аладдин не знал, по крайней мере до тех пор, пока не стало уже слишком поздно, так это того, что джин намеревался сделать его не просто принцем, а величайшим принцем всех времен. Когда они были уже недалеко от города, кудесник поведал юноше, как собирается представить принца Али в Агребе. Его план предусматривал роскошную процессию, которая все росла и росла. Когда они добрались до внешних ворот, за ними следовало уже 75 золотых верблюдов, Более 4 дюжин сиреневых павлинов и бесчисленное множество прочих экзотических животных. Все они, конечно же, появились на свет по волшебству и следовали за слоном Абу, который вполне вжился в новую роль и гордо вышагивал впереди. Животные составляли лишь малую часть шествия. Дюжины танцоров выкрикивали имя своего господина. Помимо них, там был духовой оркестр и армия, и слуги, и повара, и даже птицы, которые по команде издавали сладостные трели. Миновав ворота, джин смешался с растущей толпой любопытных зевак и принялся распространять слухи о героических подвигах принца Али и его великодушии. С тайком кумушек он вещал про романтическую натуру Али, о завистливым мужчинам, Хвастался, как принц отбивался от сотни вооруженных мечами мародеров, и при этом даже ничуть не устал. Когда они добрались до самого дворца, весь город гудел и был по уши влюблен в красивого, щедрого, смелого и заботливого принца Али из Абабвы.